Глава тринадцатая Уже на следующее утро мне сообщили, что появилась информация о вчерашнем происшествии. Так что я поспешил в офис Золотой Молнии. Снаружи его уже успели привести в порядок, полностью убрав все следы пожара. А вот внутри оказалось неестественно пусто. Лишь пара охранников на входе, не более. И только тут вспомнил, что сам вчера велел дать всем выходной. Отказываться явно никто не стал. «Ну, это правильно», — кинул сам себе и двинулся в сторону кабинета Тонга. «Там меня уже ждали. Мой незаменимый управляющий собственной персоной, а также весьма знакомый черноволосый парень с выбитым правым верхним клыком. Разве что старше стал. Если раньше я его помнил простым мальцом, то сейчас он уже обычный молодой парень, причём совсем не выглядящий как беспризорник. Скорее, похож, он был на обычного горожанина среднего достатка. «Хорошо выглядишь, Нелл. Так и не скажешь, что беспризорник», — не замедлил озвучить свои мысли. «Ну что поделаешь?» — поджал он плечами «Приходится подстраиваться под огружающую обстановку. Сейчас уже больше не получится сойти за попрошайку. Вернее, получится, но буду привлекать слишком много внимания. Тут надо гримироваться». «Потому как в таком виде скорее будут вызывать вопросы. Никто не будет жалеть молодого, здорового парня, что вместо того, чтобы работать, сидит на паперке». «Это да», — одобрительно кивнул ему. «Значит, теперь сливаешься с обычными горожанами?» «Да, это оптимальный вариант. Но если надо, могу из-за молодого аристократа сойти. Тут вопрос в месте работы. Но запас одежды на разные случаи жизни готов. Как и все прочие атрибуты». «Благо на это дело деньги им уделяются отдельно». «Ну, чего нет?» — ответил на мой вопросительный взгляд Тонг. «Они уж давно стали нашим негласным отделом разведки. Так что небольшие вложения не бывают лишними. Тем более, что они окупаются весьма прилично. Ух, от скольких проблем нас спасла их вовремя. Предоставлена информация, даже говорить страшно». «Прекрасно», — одобрительно кивнул я. А что по поводу ваших мест на улице? Не похоже, что они сейчас пустуют. Конечно. Хоть сами уже не можем там сидеть, но отдавать контроль этих мест никто не собирается. Набираем понемногу достойные кадры из приютов или прямо с улицы. Хотя-то лучше для них. Тем более, что не просто так же. Далеко не все готовы всю свою жизнь провести, как мы. Да и наш штат небезмерный, это же логично. Так что подросшим ребятам кто изъявляет желание, помогаем найти достойную работу. Кто-то под подрастерим, кузнеца становится, кто-то идет работать с лугой к аристократам. Ну и стражу тоже наши люди уже попали. В общем, расширяемся потихоньку». «Неплохо», — присвистнул я. «Эть, даже уйди из банды, люди все равно остаются ее частью. Если у них появится полезная информация, то они знают, кому ее можно передать, получив несколько лишних монет». Интересно, очень интересно. Так пройдёт десяток лет, и они весь город оплетут своей сетью. Кто бы знал, что обычные беспризорники, которых я когда-то встретил, смогут превратиться в подобные. Стараемся, — гордо улыбнулся парень. Ладно, это ещё немного позже обсудим. Сейчас расскажите, что за информацию вы смогли получить, — сел на ближайшее кресло, посмотрев на своих собеседников. Как вы им велели, мы проверили жильцов Лёсуса в первую очередь. И это оказалась верная зацепка. У нас в храме Люциуса есть служака из наших. Он-то и рассказал, что в последние несколько дней там все были весьма возбуждены, и к старшему жерчеству ему подобраться не удалось. А вот к ладшим житцам... В общем, нападение на нас — это их работа. Решили немного подзаработать, воспользовавшись ситуацией. А что насчет того бессмертного на балу? Откуда он взялся? — кивнул ему, подтверждая свои мысли. «Увы, этого нам узнать не удалось», — поморщившись, покачал головой Нелл. «Точно знаем лишь то, что в этом были замешаны старшие жрецы, но как он появился и где до этого спрятался, мы узнать не смогли. На старших жрецов работают только проверенные слуги, поработавшие несколько десятков лет там. Наших среди таких нет, еще долго не будет. Но есть и хорошая новость. Мы нашли того торговца, что расплатился золотом». Ничем не примечательный мужик раньше занимался всякой мелочью, а тут внезапно в его руках оказывается столько золота. Это очень странно. Более того, почти весь товар, что он купил, якобы украли в тот же день. Осталось процентов десять от силы. Его явно использовали, но мы не стали пока его трогать. Можно спугнуть его сообщников, только если вы прикажете. Хм, правильно поступили. Пока не трогайте его, но держите рядом человека, чтобы не сбежал из города. С ним разберемся позже. лучше скажите, младшие жрецы ночуют обычно при храме? Нет, конечно. Вы, наверное, не в курсе, но простых людей среди жрецов Люциуса почти нет. Там огромный конкурс на это место. И выигрывает его обычно тот, кто больше заплатит. Это все же весьма хлебное место, да и уважаемые Туда чаще всего отправляют младших сыновей, которым не светит наследство. Оптимальный для них вариант. Вот и те что замешанные в вашем деле тоже из весьма небедных семей. Живут в собственных домах. Вот от риса. Протянул он мне бумагу, достав ее из кармана. ну Ого!» — вновь присвистнул я. И было отчего. Все дома располагались в очень престижных местах. «Именно. Так что мы тоже пока не решили действовать. Хм. Я этим займусь сам. Есть идея», — благодарно кинул парню, Убирая бумагу в пространственное кольцо. «Это всё?» «Да. Увы, пока больше информации добыть не удалось. Но мы уже занимаемся этим». «Хорошо. Если что-нибудь будет важное, сообщите. А я займусь этими уродами. Никто не смеет пытаться забрать то, что принадлежит мне». С мрачной решимостью стал с кресла. «Кассиус, может, не стоит? Всё же их семьи довольно влиятельны. Конфликт с ними будет нежелательным. Мы можем просто...» «Построить им несчастный случай чуть позже», — поспешил остановить меня тонк «Не волнуйся, я не полезу сам на них. Есть другая идея. Всегда лучше делать грязные дела чужими руками», — похлопал его по плечу, после чего вышел из комнаты. Путь мой лежал в совершенно другой район города, в место, в котором я никогда не бывал, но которое мне рекомендовали посетить. И вот вскоре я уже стоял на Тисовой улице напротив внушительного вида таверны с вывеской «Туманное местечко». Убедившись, что пришёл куда надо, я смело распахнул дверь, заходя внутрь. Таверна была совершенно обычной, ничем особо не отличающейся от десятков ей подобных. Обычные деревянные столы и лавки, где сидели группа мужиков, что-то едя и выпивая. Разве что контингент тут был особенный, скажем так. Ни одного человека без оружия я так и не заметил. Или он сидит симпатичная барышня. Нет, ошибся. Стоило ей немного двинуться, как заметил рукоять истериетов, скрытые под одеждой. Да, это именно то место, что мне и нужно. Я откроу. Тут же подошел к бармену и назвал нужное имя. Хм, окинул он меня странным взглядом. Неожиданные гости. Но он нас успел предупредить, что вы можете прийти. Чего хотели бы? Разовый заказ или долговременный, большой отряд или малый. У нас есть любые варианты, на любой вкус, так сказать. Но сразу предупрежу, что обманут наших ребят не советую. Даже сильнейшие маги смертны. Мы готовы умирать в бою за золото, но и просто так на смерть не побежим. Если вам нужно пушечное мясо, то это не к нам. Тут только профессионалы, что стоит весьма недешево. Мне такие нужны. «Нанимаю всех». «Что?» — неожиданно выронил он деревянную кружку, что до этого протирал. «Я вас, кажется, не расслышал». «Говорю, всех беру. Все свободные отряды, что сейчас есть. Если скоро у кого-то заканчивается контракт, то этих тоже забронирую». «Хм-хм», <кхем> прокашлялся он. «Интересный вы клиент. Если бы были не открою, подумал, что шутите. Да вы от него. Что ж, ваш право». Любой каприз — за ваши деньги. Но, надеюсь, понимаете, что стоит это будет очень недешево. О, в этом я не сомневаюсь. Но золото есть, — оскарившись кивнул ему. Хорошо, тогда подождите за дверью справа. Я приглашу к вам глав всех свободных отрядов. Кивнув ему, я прошел нужную дверь. Там оказалось что-то вроде вип-комнаты с огромным столом и мягкими диванчиками по краям. Так что я уселся прямо в центре. Гости не заставили себя ждать, став заходить один за одним. Кого тут только не было. Высокие, низкие, толстые, худые. Каждый выделялся на фоне остальных. Нас оба мое внимание привлекли двое. Первой оказалась довольно миниатюрная блондинка, которую самому могло захотеться защитить. Но только я видел ее силу. и Ищущая неплохо, очень даже неплохо. Не думал, что среди наемников будут столь сильные маги. Но ну и вторым человеком оказался высокий мужик под два метра ростом. Огромное накачанное тело, покрытое десятками шрамов. Злобный взгляд ярко-зелёных глаз, выглядывающих из-за очков. И рваный шрам в виде молнии, проходящей через всё лицо. Архимаг. Тоже весьма неплохо. Не будем тянуть. Ты нас нанять хочешь? Всех разом? Уверен? Мы же не поодиночке нанимаемся. У каждого есть свой отряд. В моих львах тысяча сто человек. «У других поменьше, но в общей сумме всё равно получится небольшая такая армия. А я не слышал, что в ближайшее время планировалась какая-то большая война. Так зачем тебе понадобилась такая прорва народа?» «Ну, вообще-то у меня 1200 человек», — окинула с взглядом превосходство девушка. «Но он прав. Не многовато ли народа? Мне тоже никто не сообщал о глобальном конфликте». На что мужик тут же окинул её раздражённым взглядом, но смолчал. «Всё верно. Я готов нанять всех. И сразу скажу, денег у меня хватит», — даванул я на них своей маной, отчего все моментально успокоились. «Надеюсь, все понимают, что если расскажут о том, что я тут расскажу, долго не проживут». «Не волнуйтесь. Мы уже давно поклялись перед богами, что не выдадим тайн своих заказчиков никому. Момента до заключения контракта это тоже касается» уверенно кивнула девушка. Это было логично. Это получается, что те, кто уйдут, могли бы предать не только меня, как потенциального нанимателя, но и своих коллег. Они явно заботились о том, чтобы не допустить такого. «Перед темным или светлым пантеоном клялись», уточнил я. «Перед обоими. Мы, элита, стоим дорого. Мы и даем гарантию нанимателям, что не предадим». «Отлично. Тогда скажу прямо», решил я, не почувствовал лжи в ее словах меня зовут кассиос блайт думаю вы уже успели оценить мою силу а значит должны осознавать возможные силы моих соперников желающих сразу идти нет ни один человек не дрогнул с интересом смотря на меня интересно тогда продолжу у меня случилась размовка со жрецами люциуса сильная размовка такая что боюсь ее уже не погасить никогда так что либо они либо я Но сразу скажу, что сил моих подчинённых вполне достаточно для сражения. Вас беру лишь для усиления. Ну и чтобы мои враги не наняли вас первыми. Так что это не самоубийственное задание, как можно было подумать. Если есть кто-то особо верующий в Люциуса, то советую сразу уйти. Пара человек со смурными лицами всё же покинули нас. Но большая часть осталась. Это наёмники. Разумеется, я не верю что все они, даже под клятвами, будут верны мне. Но лишь до определённого предела пока они поймут, что риск того не стоит. «Что по оплате?» «Честно скажу, я ваших расценок не знаю. Так что просто работаем по стандартному контракту». «Плюс третий к цене за риск. Уж больно опасное предстоит дело», — посмотрела мне в глаза девушка. «Вот только сумма выйдет ну очень приличная». «Идет», — не стал торговаться. «Я владелец золотой молнии, так что можете не беспокоиться. Золота хватит». «Это да, у них его хоть жопой жуй», — раздался из группы чей-то голос, но я его проигнорировал. У остальных же близнул в глазах алчный блеск, и никто не решил уходить. На это и был расчёт. Золото. Как же она иногда спасает. И пусть я очень люблю с ним расставаться, но иногда нужно. Есть время для заработка золота, а есть время, когда его нужно тратить. С этим ничего не поделаешь. Подпишите. Мне на стол был положен лист бумаги, оказавшийся контрактом, который все это время заполнял бармен. ну как заполнял? Это был типовой лист, где надо было заполнить лишь исполнителя, нанимателя и сумму. И, надо сказать, от последнего у меня чуть сердце не остановилось, причем это был ежемесячный платеж, не говоря уже о бонусах за битвы и прочее. И, кстати, одним из пунктов контракта как раз и было то, что я ожидал. При заранее проигрышной битве они имеют право отступить и даже золото не вернут. Ха. Вот только это возможно лишь до начала битвы. Да и пользуются они этим пунктом чрезвычайно редко, иначе их никто и никогда нанимать бы не стал. Репутация в этом деле стоит дорого. За неё я и плачу такие деньги. Однако они действительно того стоили, я, убедившись, что в контракте нет подвоха, подписал его. После чего то же самое один за одним стали делать все главы отрядов. Всего в моем распоряжении теперь насчитывалось около девяти тысяч человек. Причем среди них около полутысячи человек магов. И не самых слабых. Реально целая армия. И теперь они работают на меня. Хорошо. Но теперь мне нужно знать, есть ли среди вас тот, кому можно было бы доверить командование над всеми вами? Тут же руки людей стали вытягиваться, показывая на двух человек. Тех самых, что изначально привлекли мое внимание. Голоса разделились практически поровну, но за девушку было на пару рук больше. «Тогда ты будешь командиром, а он твоим заместителем», — кивнул им. «Останьтесь, остальные могут быть свободны. Готовьте свои отряды к выступлению». Здоровяк цокнул, но все же спорить не стал. Причем, что странно, эти двое во время моего вопроса указали друг на друга. «Я думал, вы соперники», — удивленно посмотрел на них. «А это так. Я и не проиграю». Скинулся был здоровяк но быстро успокоился. «Однако я не могу не признать, что она профессионал». «Хорошо, что ты это признал, здоровяк мило улыбнулась девушка, вызвав глухой рык. «Однако мы еще не представились. Меня можете звать Ирис. Этого оздоровяка живчиком». «Живчик?» «Просто он умудряется выживать в любой ситуации, где бы кто иной давно помер. Правда, постоянно получает все новые и новые шрамы. Наш смотреть страшно», — фыркнула она. «Зато ты хоть и прекрасна, словно цветок, да все же ядовито!» — буркнул он. «Спасибо за комплимент», — улыбнулась она. «Но все же перейдем к делу. Когда нам выдвигаться?» «Торговый пост золотой молнии возле грозовых гор. Там вас встретят. Думаю, не стоит объяснять, что лучше, чтобы разные отряды выходили в разное время и по разным маршрутам. Спешки нет. И не хотелось бы привлекать внимание». «Разумеется, мне это устрою», — кивнула Ирис. «У вас есть отряды для тайной работы в городе? Перед отъездом хотел бы разобраться с несколькими тараканами, что спрятались в своих норах». «Я так понимаю, эти тараканы связаны с нашими противниками?» «Да, такое возможно, если это только не кто-то высокопоставленный. Но за это возьмем плату Все же мы нанимались воевать и не убивать в городе. Это разные вещи». «Хорошо, вот список», — положил бумагу на стол. «Это мелкие сошки. Со всеми одновременно я не могу справиться. Далековато. Так что частью займутся ваши люди. А я хочу понаблюдать за вашей работой». «Хорошо, это возможно», — кивнула девушка, прочтя список. После этого мы продолжили обсуждение нашей вылазки. На самом деле я бы и сам мог разобраться. Это не проблема. И чужие руки тут совсем не нужны. Просто хотел проверить их в деле. Посмотрим, на что они действительно способны, и не переплатил ли я.